Даже не взглянув на меня, добавил, — Можете идти с нами, если хотите, мистер Хардинг. Мы вошли в другую большую комнату. Там тоже был полицейский. Трент сказал ему, — Приведите ее немедленно. И тот удалился. Вернулся быстро, приведя четырех каких-то женщин и Анжелику. Да, Трент ловко все устроил. Все женщины были темноволосы, примерно такого же роста, как Анжелика, примерно того же возраста и приблизительно также одеты. Их выстроили вдоль стены. Анжелика ни на меня, ни на реки не смотрела. Ну, как, Рики? сказал Трент, ты узнаешь ее? Реки без колебаний направился прямо к Анжелике. «Привет!» — сказал он. Анжелика взяла его на руки. «Привет, Рики!» Малыш ей показал игрушку. «Это лама. Она из Перу. Плюет людям прямо в глаза. Не это, а настоящая лама». Я повернулся к Тренту, испытывая всю горечь победы. «Пожалуй, хватит», — сказал я. Трент молча кивнул полицейскому, и женщины гуськом двинулись к дверям. Анжелика поставила Рики на пол. Уходишь? Спросил он ее. Да. Ну тогда до свидания. Анжелика ушла с остальными женщинами. Трент, Рики и я прошли по коридору в большой зал, где за столами сидело множество детективов. Трент сказал Рикке, — Ты подожди тут несколько минут. Нам с отцом нужно еще поговорить. Увел меня в прежнюю комнату и усадил за голый деревянный стол. Все прошло гораздо лучше, чем я ожидал, так что я снова начал надеяться. Опознание прошло при свидетелях и прошло уверенно. Несомненно, теперь Анжелику отпустят и участие Рики в процессе, за которое так боялась Бетси, и которое было одной из причин нашего отчуждения, будет просто не нужно. Трент с минуту смотрел на меня, а потом с легкой улыбкой сказал, — Ну, мистер Хардинг, примите мои извинения. — Теперь вы мне верите? — Верю, что мисс Робертс, Было у вас дома в два часа ночи, той ночи, когда произошло убийство. Да, в это я верю. И со слов Рики, можете доказать, что Элин лгала, да? Да, мистер Хардинг, думаю, что можем. Но ведь все дело в этом, так? И Анжеликум выпустить...» Улыбка исчезла с его лица. «Сегодня утром мне позвонил окружной прокурор. Назначил дату слушания через две недели. Я в ужасе уставился на него. Но и теперь у вас есть доказательства. Они все меняют. Мой бог! Вы их и вправду так боитесь? Старик Калингем и тут командует». Мистер Каллингем десятки раз звонил комиссару и прокурору тоже. Сказал им, что вы опасный психопат, охваченный жаждой мести за то, что он вас за бездарность выгнал из фирмы. Он собирается нанять психиатров, которые подтвердят под присягой, что нельзя верить ничему, что вы будете утверждать. Ну, разумеется, мистер Каллингем в своем репертуаре. Но он помолчал. Не в этом дело. То, что я колеблюсь, ничего общего с мистером Каллингеном не имеет. Кое-что пришло мне в голову вчера ночью, после вашего звонка. В лице его не дрогнула ни одна жилка. Медицинский эксперт заключил, что смерть Наступило между половиной второго и половиной третьего.